Глава 9. Утром Босх сварил кофе и выпил его на задней террасе, разложив на уличном столике распечатанные днем раньше документы. Изучая имена и даты, он быстро пришел к выводу, что сузить круг поисков не получится. Босх надеялся найти свидетельство, выданное с задержкой, но все без исключения документы были выписаны не сразу, а дня через три после рождения ребенка, а то и позже. Боск решил, что, вернее всего, будет как-то добраться до записей в приюте святой Елены. Задача была не из легких: пробиться сквозь законы о тайне усыновления весьма непросто, даже вооружившись властью и жетоном полицейского. Боск подумал, не стоит ли позвонить Венсу, чтобы тот нанял юриста и подал запрос на доступ к записям об усыновлении ребенка Вибиан Дуарде, но пришел к выводу, что такая конструкция не взлетит. Подобный запрос вернейший способ раскрыть планы Венса, а старик твердо намеревался сохранить все в секрете. Вспомнив о статье из Times, Боск решил дочитать ее до конца и отправился в дом за ноутбуком. Заодно отнес внутрь пачку документов, чтобы тень издула ветром в каньон. В статье говорилось об эволюции приюта святой Елены. В прошлом матерей спешили разлучить с детьми. Теперь же работники приюта помогали девушкам вернуться в общество, не отказываясь от ребенка. В 1950 году слова «преждевременная беременность» звучали как приговор, но в 90-х все изменилось. У юных матерей-одиночек появился шанс на нормальную жизнь, а приют Святой Елены запустил несколько успешных проектов по поддержке неполных молодых семей. В отдельном параграфе были собраны отзывы женщин – те рассказывали, как родня отвернулась от них, а в приюте им дали крышу над головой и, по сути дела, помогли выжить. В статье не было негативных отзывов. Не было и рассказов о том, как у девушек в буквальном смысле отбирали детей, чтобы отдать их незнакомцам. Внимание Босха привлек последний параграф статьи. Гарри тут же сообразил, как взглянуть на дело под новым углом. Параграф начинался со слов женщины, оказавшейся в приюте в 1950 году. Родив ребенка, эта женщина прожила в приюте следующие 50 лет. 14-летнюю Абигейл Тернбул бросили на крыльце приюта с чемоданчиком в руках. Она была на третьем месяце беременности. Родители ее, люди глубоко религиозные, отказались мириться с таким положением дел. Отец ребенка отвернулся от нее. Ей было некуда идти. Родив дочь, Абигейл пробыла с ней менее часа, после чего отдала ребенка чужим людям. Но ей по-прежнему было некуда податься. В семье ее не ждали. Ей позволили остаться в приюте при условии, что она будет выполнять черную работу, драять полы и стирать белье. Однако со временем Абигейл окончила 12 классов школы, а потом и университет, после чего стала выполнять в приюте обязанности соцработника, консультировать девушек, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В общей сложности Абигейл прожила в приюте полвека, пока не решила уйти на покой. На праздновании столетнего юбилея Тернбул, выступая с речью, рассказала историю о том, как долгие годы ее преданного служения приюту святой Елены окупились стократно. Однажды, когда я была в ординаторской, одна из сестер сообщила, что в фойе ждет женщина. Она пришла, чтобы узнать подробности собственного удочерения. Хотела выяснить, кто она по происхождению. По словам родителей, она появилась на свет в приюте Святой Елены. Я вышла к ней и сразу почувствовала что-то странное. Голос, глаза. Казалось, я знаю эту женщину. Я спросила, когда она родилась. Женщина ответила 9 апреля 1950 года. И я все поняла. Передо мной стояла моя собственная дочь. Я обняла ее, и вся моя боль, все сожаления, все это разом исчезло. Я поняла, что случилось чудо, ради которого Господь столько лет не отпускал меня из приюта. В последнем предложении было сказано, что после выступления Тернболл представила публике свою дочь, и все прослезились. Джек Пот, прошептал Босх, дочитав статью. Теперь нужно было поговорить с Тернбул. С момента публикации статьи в Times прошло 8 лет. Записывая имя Босх, надеялся, что эта 80-летняя женщина еще жива. Оставалось понять, как побыстрее с ней связаться. Босх ввел имя в поисковик. Высветились ссылки на платные сайты родословных, по большей части обманки с недобросовестной рекламой. В Линкедине, социальной сети с бизнес-уклоном, был профиль Абигейл Тернбул, но вряд ли он принадлежал 80-летней женщине, которая нужна была Босху. Наконец Гарри решил отвлечься от цифровых изысканий и попробовать другой подход. Мэдди называла его «социальной инженерией». Открыв сайт приюта, он нашел телефонный номер и набрал его на смартфоне. Через три гудка женский голос ответил – «Приют святой Елены. Чем могу помочь?» «Ага, да, здравствуйте», — начал Босх, притворяясь, что нервничает. «Можно поговорить с Абигейл Тернбул, ну, если она еще у вас работает?» «Голубчик, ее давно уже нет здесь». «О, Господи! То есть ей же очень много лет. Скажите, она не умерла?» «Нет, она жива, но давно ушла на покой. Не удивлюсь, если Абби всех нас переживет». Босх увидел проблеск надежды. «Раз Тернбулл жива, он ее найдет». «Я встречался с ней на юбилее», — продолжил он. «Мы с мамой подходили поздороваться». «Это было 8 лет назад. Позвольте узнать, с кем я говорю и по какому поводу вы звоните». «Это Дейл, Я родился у вас в приюте. Мама всегда нахваливала Абигейл Тернбулл, говорила, какая она заботливая и как хорошо они дружили». Ну, я уже сказал, мы приходили на юбилей, и я наконец-то с ней познакомился. Так чем могу помочь, Дейл? Вообще-то я звоню по печальному поводу, мама только что скончалась. Она оставила записку для Абигейл, и еще нужно сообщить ей, когда будут похороны, если она вдруг захочет прийти попрощаться. Я сделал карточку с приглашением, не подскажете, как бы ее передать? Присылайте к нам в приют, пометьте, что это для Абигейл, мы все устроим. «Ну да, оно понятно, но я боюсь не успеть, сами понимаете, третьи руки и все такое. Похороны уже в воскресенье, вдруг приглашение не доставят вовремя». После долгой паузы женщина сказала «Побудьте на связи, я выясню, что можно сделать». В динамике стало тихо. Босх ждал и думал, что разыграл все как по нотам. Две минуты спустя женщина вернулась. «Алло? Да-да, я здесь». Только в порядке исключения. Записывайте почтовый адрес Абигейл. Телефонный номер дать не могу, для этого требуется ее разрешение. Я только что звонила ей, но не дозвонилась. Что ж, мне хватит и адреса. Сегодня же отправлю письмо, как раз придет вовремя. Женщина продиктовала Босху адрес на бульваре Вайнленд в Студио Сити. Записав его, Босх поблагодарил и тут же нажал кнопку отбоя. Он взглянул на адрес, совсем недалеко от дома, всего-то и нужно, что спуститься в Велли и доехать до Студио-Сити. В адресе был номер квартиры или комнаты, наверное, Абигейл Тернбулл жила в доме престарелых. Не исключено, что кроме обычных калиток и кнопок, там будет серьезная охрана. Босс сходил на кухню, достал из шкафчика резинку и перехватил ею пачку документов. Он собирался взять их с собой на всякий случай. Взяв ключи, он направился к боковому выходу, но тут в переднюю дверь громко постучали. Сменив курс, Босх пошел смотреть, кто к нему заявился. На веранде стоял безымянный охранник, тот самый, что вчера провожал его в особняк Венса. «Хорошо, что я вас застал, мистер Боск, сказал он. Взгляд его упал на пачку свидетельств о рождении. Босх машинально опустил руку и спрятал документы за левое бедро. Рассердившись на себя за столь очевидный жест, он резко спросил, «Чем могу помочь? Я уже ухожу». «Меня прислал мистер Венс, сказал мужчина. «Он хочет знать, как обстоят дела». Такое-то время Босс молча смотрел на него. «Как вас зовут?» — спросил наконец он. «Вчера вы так и не представились?» «Слоун, начальник охраны поместья в Посадене». «Как вы узнали, где я живу?» «Нашел ваш адрес?» «Где нашли? Моего имени нет ни в одной адресной книге, а дом записан на другого человека». «Мы умеем находить людей, мистер Босх». Босх еще немного посверлил Слоуна взглядом, после чего сказал, «Видите ли, Слоун, мистер Венс велел отчитываться только перед ним, так что прошу меня простить». Босх начал было закрывать дверь, но Слоун придержал ее. «Вот это вы зря», — заметил Босх. Слоун попятился и поднял руки. «Приношу свои извинения», — сказал он. «Дело в том, что вчера мистер Венс заболел, сразу после вашей с ним встречи. Сегодня утром он приказал мне узнать, удалось ли вам продвинуться». «Продвинуться? В чем?» — осведомился Босх. «В деле, для которого вас наняли». Подняв палец, Босх спросил, «Побудете здесь минутку?» Не дожидаясь ответа, он закрыл дверь, сунул пачку документов под мышку и отправился к обеденному столу, где лежала карточка с телефоном Венса. Набрал номер, вернулся к двери и вновь открыл ее, слушая долгие гудки. «Кому звоните?» — спросил Слоун. «Вашему боссу», — ответил Босх. «Вы предлагаете обсудить его дела. Хочу убедиться, что он не против». «Он не ответит». «В таком случае...» Телефон Венса, издав длинный писк, переключился в режим автоответчика. Приветственного сообщения не прозвучало. Мистер Венс, это Гарри Босх, пожалуйста, перезвоните. Босх продиктовал номер, коснулся иконки отбоя и вновь обратился к Слоуну. Одного понять не могу. С какой стати Венс прислал вас сюда, не сказав, на какую работу меня нанял? Говорю же, он заболел. Ну да. «Тогда подождем, пока поправится. Передайте, чтобы он мне позвонил». Босх прочел на лице Слоуна замешательство. Тот хотел сказать что-то еще. Босх ждал. Наконец Слоун разродился. «У мистера Венса есть причины считать, что телефонный номер на карточке, которую он вам дал, уже небезопасен. Он хочет, чтобы вы отчитывались через меня. Я служу у него телохранителем уже 25 лет». Что ж, пусть скажет мне эти слова при личной встрече, когда выздоровеет, дайте знать, и я прискочу к нему во дворец. С этими словами Босх громко хлопнул дверью, застав словно врасплох. Тот снова постучал, но Босх уже тихонько открывал боковую дверь, ведущую к площадке для автомобиля. Он выскользнул из дома, также тихонько открыл дверцу Чироки и юркнул за руль. Как только завелся двигатель, Босх, включил задний ход и стремительно выехал на улицу. У противоположной обочины стоял медно-красный седан. К нему спешил Слоун. Крутанув баранку, Босх сдал направо и рванул в гору мимо Слоуна. Тот уже открывал дверцу своей машины. Теперь ему придется заехать на площадку возле дома, чтобы развернуться на узкой улочке. Дело не быстрое, и Босх успеет от него оторваться. За 25 лет Босх заучил все повороты Вудро-Вильсон-Драйв наизусть так твердо, что мог гонять здесь с закрытыми глазами. Вскоре он увидел знак «Стоп» у Малхолланд-Драйв и, не останавливаясь, круто свернул направо на дорогу, что змеилась вдоль горного хребта до Райтвуд-Драйв. Босх то и дело поглядывал в зеркало, но не видел ни Слоуна, ни других преследователей. Еще раз свернув направо, он оказался на Райтвуд-Драйв и помчался вниз по северному склону в сторону Студио-Сити. Выехал на бульвар Вентура и оказался в Велли. Через несколько минут Чероки остановился на обочине бульвара Вайнленд у жилого комплекса под названием «Горный ветер». Старые обшарпанные корпуса стояли неподалеку от эстакады шоссе-101. Вдоль нее шла двадцатифутовая бетонная глушилка, но Босх подумал, что рев автомобильных моторов все равно гуляет по двухэтажному жилому комплексу не хуже горного ветра. Что важнее всего, это не был дом престарелых. Абигейл Тернбул жила в обычном многоквартирнике. Босху оставалось лишь выйти из автомобиля и постучаться к ней в дверь.